Первые силовые тренировки. Итак, ты решила, что начнёшь с тренажёрного зала. Допустим, у тебя нет пока возможности взять персонального тренера. и ты в лёгком недоумении, с чего же начать? Как правильно выстроить тренировку. Эта часть будет посвящена тому, каким образом, не навредив себе, самостоятельно выстраивать первые тренировки в тренажерном зале. Слушай, пожалуйста, внимательно. Ты начинающая фитоняшка или у тебя был большой, больше четырех месяцев перерыв. Выбирай тренировки на все тело, full body. То есть, за одну трению прорабатываются все группы мышц. Основное внимание уделяем большим мышечным группам: попа, ноги, спина и грудь. Над спиной особенно активно трудимся. Тренированный кор наше спасение от всех проблем. Про попу можно не напоминать. На пресс и грудь достаточно двух-трёх упражнений. Пресс работает как и стабилизатор практически во всех упражнениях. Грудные нам не так нужны, как парням, вернее нужны, но не мышцы, а железы. Не забывай про руки, плечи, естественно. Эта программа подразумевает 6-8 упражнений, выполняющихся по 3 подхода на 12-15 повторений. Веса средние. Важна максимальная сосредоточенность на прорабатываемой мышце. Ты продвинутый пользователь, и твоя цель набор мышечной массы. Тебе подойдут стандартные трехдневные сплиты. Как организовать эти тренировки? Например, одна тренировка 3-4 упражнения на основные мышечные группы: спина, грудь, ноги по 4-5 подходов, 10-15 повторений. Важно. Традиционная схема занятия через день. Например, понедельник, среда, пятница Подойдет, но давай мышцам полноценный отдых, иначе расти они не будут. Главное, не обманывай себя. В работе на массу важны последние повторения, практически на отказе. Ты жаждешь срочного жиросжигания и сексуального рельефа. Отдавай предпочтение круговым тренировкам. Принципы, как и в варианте full body, но ты без отдыха повторяешь по одному подходу каждого упражнения. Упражнение это один круг, минуту отдохнула, начинаешь второй, затем третий и так далее. Хочешь поддать жару? Вместо отдыха 3-5 минут бешеного кардио. Но здесь будь осторожнее, не подожги мышцы. Как защитить их? Слушай ниже. 3-4 таких кругов вполне достаточно, если не будешь халтурить. Отдельные кардиосессии лучше устраивать в дни отдыха. После полноценной тренировки у тебя просто не должно быть на них сил. Тренироваться по этим схемам можно и дома, и в зале. Разницы нет. Главное твой настрой.